Глава 48. 27 декабря 2013 года. Квебек. Стивен ходил по хижине из стороны в сторону. Он был изнурен, но не мог лечь спать. Он содрогался от одной мысли, что мог совершить такое зверство над человеком. За годы адвокатской практики он научился сбрасывать с себя оковы предубеждений, чтобы зарабатывать на жизнь и обеспечивать достойное существование своей семьи. После того, что произошло в Солт-Лейк-Сити, его миссия «Защитника семейства» приняла для него иной масштаб. Долгие годы он участвовал в деятельности «семерки», но всегда чувствовал себя как бы отстраненным от происходящего, оторванным от своих собственных действий. В конце концов, не он доводил дело до конца. Он считал себя лишь посредником, который дает им то, что они просят, за возможность вернуть свою жизнь. Теперь после того телефонного разговора он понял, что, возможно, убил Клаудио Дженкинс зря. Он был растерян, не знал обо что опереться, и со страхом смотрел в глубину ямы, где спала Сьюзан Аткинс. Солнце взошло. Лучи осветили серые покрытые инием сосны, окружавшие хижину. Стивен сел на ствол дерева, закрыл глаза, соединил кулаки и шепотом начал читать молитву. Он никогда не был католиком. Жизнь в городе отдалила его от веры, и он списывал это на недостаток времени. Несмотря на свою работу, на которую он должен был постоянно играть с законом, интерпретируя его в удобную для себя сторону и нескончаемую ложь, к которой он был вынужден прибегать, чтобы выигрывать в суде, он был образцовым гражданином, со всеми вежлив, обожал проводить время с семьей и был хорошим соседом. Теперь, когда он оказался оторванным от реального мира, когда он разрушал жизнь и сеял смерть, Не проходило ни дня, чтобы он не молился. В молитвах он не просил прощения за свои поступки, он ни в коей мере не чувствовал своей вины. Он просил Бога, чтобы исполнилась его цель. Стивен рывком вскочил со ствола и вдруг заметил, что Сьюзен Наткинс дрожит. За прошедшую ночь температура резко опустилась до 20 градусов ниже нуля. Он подумал, что даже с одеялом, которое он дал ей, она может умереть от переохлаждения. Что-то изменилось в нем. Он испытывал к Сьюзан странную смесь страха и нежности. Будто тот звонок заставил его вновь ощутить ответственность. С одной стороны, из-за чувства вины, с другой — потому что не мог точно объяснить, какого черта он творит он подошел к одной из боковых стен хижины, взял алюминиевую лестницу и положил ее у края ямы. Сьюзан Аткинс подняла глаза, не понимая, что происходит. Стивен заглянул внутрь и сказал, «Сьюзан, я вытащу тебя оттуда, но сначала ты должна мне кое-что пообещать». Сьюзан не могла поверить своим ушам. Ее похититель, из-за которого несколько часов назад она уже считала себя погибшей, дарил ей жизнь. «Все, что угодно». Единственное, что она осмелилась произнести, «Не вздумай делать глупостей». Сьюзан не ответила и только кивнула, дрожа от страха. «Если ты попытаешься сбежать, я тебя убью. Если попытаешься напасть на меня, я тебя убью. Я не задумаюсь ни на секунду». — Понятно? — Да, — прошептала она со слезами на глазах. Стивен опустил лестницу вниз и протянул Сьюзан руку, пока она поднималась по ней. Он смотрел ей в глаза, и когда она сжала его сильную ладонь, ком встал у него в горле. Слишком долго он не проявлял сердечности и доброты. В испуганном взгляде девушки он снова увидел Аманду. В этом видении она просила его не сдаваться так близко к финалу, говорила, что он уже причинил слишком много горя, чтобы теперь повернуть назад. Держась Сьюзен за руку, он завороженно смотрел на нее. Она не знала, что это значит и что ей делать. Стивен сжал челюсти и сказал... «Прости, Сьюзен, я не могу». «Прошу, пожалуйста». — взмолилась Сьюзен. Стивен отпустил руку, и девушка полетела вниз. Ударившись о землю, она потеряла сознание. Стивен пошел к грузовику, взял топор и спустился по лестнице в яму. Обеими руками он поднял топор и, горько рыдая, упал на колени. Уронив его за своей спиной, он не мог сделать это еще раз — «Прости меня, Аманда!» — простонал он. Он взял одеяло, завернул в него Сьюзен, вскинул себе на плечо, поднялся по лестнице и вошел в дом. Он бережно опустил девушку на кровать, сел подле нее и, взяв ее за руку, с нетерпением стал ждать, когда она проснется. Прошло более пяти часов, прежде чем девушка с трудом очнулась. Стивен отошел от нее лишь раз, чтобы приготовить горячий бульон и напоить ее, когда она придет в сознание. Увидев его, Сьюзан подпрыгнула и встала на кровать ногами, пытаясь показаться неустрашимой перед своим похитителем. Стивен обрадовался, что со Сьюзан все в порядке, и сказал, «Не бойся, я ничего тебе не сделаю». Пятясь и не поворачиваясь к Стивену спиной, Сьюзан спустилась с кровати, двигаясь к противоположной стене. Она внимательно смотрела на него, в его глаза медового цвета, на его руки, просящие ее успокоиться. — Сьюзан, тебе нечего бояться, я не причиню тебе вреда. — Так ты и раньше говорил, — ответила Сьюзан. — Теперь это правда. Откуда мне знать? Ты до сих пор жива, разве нет? Сьюзен замерла. Она смотрела на мощное телосложение Стивена и понимала, что если он захочет убить ее, то он в любом случае сделает это. Где я? спросила она. В Квебеке.